Вы настоящий мастер? Хм. А что ты рисуешь? Если это не секрет, не так просто объяснить. Ну, а я попробую понять. Ха. Искатели женьшеня долго-очень долго ходят по тайге чтобы найти заветный корень. Вот так же и я среди человеческой тайги ищу того, кто засветится во мне. Угу. Засветится? Его и пишу. Хм. А это ты хорошо сказал, что засветится. <свят> Ты торопишься куда? Один мудрый человек говорил: хочешь поспить, не спеши. Хочешь долго прожить, не думай об этом. Хочешь, чтоб тебя любили, не лезь людям на глаза. С квартирой тоже не спеши. Не спешил. Да вот споткнулся. А что же это там за место-то такое, как её там, на Качаловской? Да, на Качаловской. А, ну, с одной стороны, завод, словно гигантский испорченный желудок бурчит днём и ночью. С другой, через 5 лет построят мост, и весь грузовой транспорт пройдёт под окнами дома. А если учесть современную звукоизоляцию, вас лучше и сынок. Ну, может быть, ты ошибаешься, а? Знаешь ведь, как люди-то болтают. Да, а? болтают, но информация точная. Так что же выходит, знали, что будет шумно, и всё-таки, значит, строили? Так что же это за хозяева-то такие, а? А все они чьи-то сынки. Чьи-то внуки... Интервью окончено. Позвольте откланяться. Да ты постой! Постой! Постой! Постой! Поздний вечер того же дня Никто не берёт трубку. Пётр, я тебя очень прошу. Умоляю, дай только не волноси. Может быть, он ушёл в город купить что-нибудь. Алло. Я уверен, что он скоро вернётся. Скажите, пожалуйста, автобус на протоку. Ах, уже ушёл. М-м, благодарю вас. Ну что? Давай пройдёмся. До автобусной остановки? Угадала. О, Платон Никитич. Платон Никитич, разве вы не знаете, что уже без десяти десять? Так, а я давеча заметил, что вы ровно в десять собираетесь ужинать. Вот я и старался не опоздать. Ну что ж, я очень рада. И поэтому я вас жду ровно в 10 за столом, пожалуйста. Хорошо. Не опаздывайте, прошу вас. Что с водитец? Да ничего, ничего, ничего. Где вы были? Э-э На Качаловской. Вы его возил? Да нет, это я его возил. А он-то был у меня э, проводником. Зачем им это было нужно? Вот когда ты малышом был, то всё время просился: "Возьми меня, отец, с собой на завод. Покажи мне, что там делают". И вот я так тебя и водил. Да. А вот теперь и мне захотелось посмотреть, что делает мой сын. Скажи мне, Пётр, ты подписывал ту бумагу, что бы строили на Качаловской? Подписывал? Это что такая у тебя должность такая? А если бы там твоей подписи не было, стали бы строить? Может быть, и не стали. А зачем же ты тогда подписывал? Пойми. Если строительство дома начать в другом месте, сложнее и дороже связать его с коммуникациями. Затянулись бы сроки строительства. А так мы укладываемся в сроки, 200 семей получают 200 квартир. Ну и потом, ну, дом на Качаловской, но ну, он как бы завершит, украсит улицу вырисовывается определенный архитектурный ансамбль. Но ведь сотни людей трудом заработали себе жилища. Они же ждут, когда они получат квартиры. В этом доме будут жить семьи, будут рождаться, взрослеть, стариться. А что же у вас там все, коммуникация, план, увенчать Качаловскую? Ну, Вон сейчас там завод гремит, а потом мост построят, машины задымят, заревут. Но мост-то будет через пять лет. Скажи мне, Пётр, ты любишь нашу землю? Людей, государство? Ведь любишь, иначе же и не может быть. Нет.